Дорога. Донбасс. 19 сентября 2015 года. Дневник. Дорога примета времени и места. По мелочам можно понять, где ты находишься. По дорожным знакам, вывескам, деревьям, растущим вдоль неё или не растущим. Остановки большие, заброшенные, ухоженные. Где-то дорожные знаки, как, например, в ЮР предостерегают от диких животных, слонов и бегемотов, которые могут перебежать дорогу. Где-то дороги аккуратные и чистые, как в Европе. Но на Донбассе своя дорога. За то время, пока я ездил на Донбасс, дороги менялись. Можно очень многое понять, увидев лишь их. Вот это появились новые дыры от воронок, а где-то латали выбоины, и стало лучше ездить. Вдоль дорог везде российские триколоры. Почти повсюду следы войны. Хотя танки и сгоревшие БМП уже отогнали, остались блиндажи, насыпи, окопы. Очень непривычно видеть пустые щиты. Рекламы нет, и стоят только голубые железные листы с лоскутами бумаги. Из горловки, где стрелять перестали лишь несколько недель назад, полгорода уехало, и пока ещё боится вернуться. Во многих районах Донбасса сгоревшие дотла заправки. Железные балки и прутья бесполезно висят. Весь Донбасс – блокпосты, которые нельзя фотографировать. Зимой на дороге из Луганска до Первомайска было то ли восемь, то ли девять блокпостов. Везде остановки, разговоры, паспорта. Сейчас же все иначе, лишь один блокпост на пути. В Донецкой области все по-другому. Там бои идут до сих пор. И блокпосты обязательные частью пути. Все меняется. Меняется и дорога. Пусть же дорога Донбасса покроется цветными флажками, рекламой подгузников и придорожными кафе. Пусть даже с просроченной и невкусной едой.